Глава п я Каталоги и образцы. Что делать, если нужно подобрать для текущего проекта паркет, ковер или предмет мебели? Ехать через весь город в магазин? Или проще будет протянуть руку и достать в п о л к и каталог? Конечно же, второе гораздо удобнее. В своей работе дизайнер использует массу каталогов и образцов материалов. Выбирать для проекта отделочные материалы, мебель и освещение можно, не отходя от рабочего места. Конечно, с появлением интернета найти нужную информацию стало значительно проще. Но чтобы искать в интернете, нужно знать, что именно искать. Иначе можно потратить часы на то, чтобы перерыть сеть в поисках неизвестно чего. Бумажный каталог можно очень легко и быстро пролистать. Значительно проще, чем электронный. Кроме того, зачастую дизайнеры-производители помещают свою продукцию в гармоничные и продуманные интерьеры, и в таком случае каталог может с успехом заменить интерьерный журнал, а вы сможете увидеть, как производитель видит использование своего продукта в интерьере. А иногда можно неожиданно для себя увидеть то, что идеально подходит для проекта, но в голову до этого момента не приходило. В большинстве дизайн-студий и архитектурных бюро каталогами и папками с образцами заставлено огромное количество полок и стеллажей. Собирается эта библиотека годами и используется по мере необходимости. Очень удобно для дизайнера, который работает в студии. И если он уходит в свободное плаванье, ему придется собирать для себя подобную библиотеку самостоятельно. На первый взгляд это кажется почти нереальным, но не все так страшно. Во-первых, производителей плитки, паркета и других отделочных материалов, сантехники, мебель, светильников, розеток и выключателей просто огромное количество. Каждый из них имеет каталог, и не один. Собрать все просто невозможно, да и не нужно. На самом деле, значительная часть их в студии не используется годами, а выбросить просто жалко. Собственно, большинство производителей с огромным удовольствием дают дизайнерам каталоги именно потому, что им выгодно, чтобы вы протянули руку и достали с полки именно их каталог, ведь тогда с большей вероятностью в проекте будет использоваться их продукция. Поэтому недостатка в каталогах вы ощущать не будете. Другое дело – каталоги эксклюзивной мебели или светильников. Такие издания сами по себе дороги. е Качественная бумага, фото, обложка. Их вам вряд ли предоставят вот так вот сразу. Иногда, если каталог по какой-то причине вам очень нужен, можно попробовать прийти в салон с другом, который изобразит вашего клиента, но не стоит этим злоупотреблять. Что вам понадобится в первую же очередь, это палитры колировки красок. К сожалению, не все производители расстаются с ними легко. Некоторые только продают их, другие дают бесплатно, но лишь после первого объекта, где вы используете их продукт или заказа большого объема краски. Соберите информацию об основных производителях краски на рынке. и кстати, не так много, как может показаться. Обзвоните всех, договоритесь с менеджерами о встрече. Разговаривайте уверенно, лучше всего, если назовете бюро или студию, в которой работали. Можете честно признаться, что решили начать частную практику, и вам нужна палитра. Для большей уверенности в результате некоторые привирают. Мол, все еще работают в студии, а палитру попросил шеф, так как старая потерялась, порвалась или запачкалась. Но всегда есть риск, что правда выплывет наружу, и это будет неприятно. Так что лучше все-таки вести себя честно. Дайте менеджеру свою визитку, попросите поподробнее рассказать о продукции, поинтересуйтесь семинарами, просите, чтобы вас информировали о новинках или акциях. В общем, покажите свою заинтересованность. Если вам не предоставят палитру бесплатно, то хотя бы одну-две придется купить, и лучше самых ходовых производителей. Тикурилла, Дьюлакс, Садолин, Капорол, Бейкерс. Более дорогие, как, например, Питтсбург Пейнтс и Бенджамин Мур, оставьте на будущее. На начальном этапе они вам вряд ли пригодятся. Пройдитесь по крупным магазинам отделочных материалов, мебели, светильников. Везде заговаривайте с продавцами, просите показать каталоги. Представляйтесь дизайнером интерьера, давайте свою визитку. Посмотрите часть каталогов, уточните, можно ли наиболее вам интересные взять с собой. Если откажут, попросите разрешения хотя бы сфотографировать особенно понравившиеся модели. Выясните, не могли бы сотрудники магазина прислать вам цены на них. Это очень важно, чтобы менеджер или продавец не ощущали, что вы пришли в качестве пылесоса, человека, который просто собирает коллекцию каталогов. Они должны видеть, что вы действительно профессионал и ищете конкретные вещи под конкретные объекты. Может, даже стоит придумать легенду какого-то абстрактного заказчика с квартирой в классике, например, и целенаправленно искать элементы для его интерьера. Совсем хорошо сделать пару визуализаций и чертежей и показывать их как образец того, что вы ищете. Попросите прислать на электронную почту изображение предложенных вам предметов и материалов и цены. Таким образом, вы не только наберете некоторое количество каталогов, но и познакомитесь с людьми, с которыми впоследствии вам нужно будет работать. Узнайте, когда в вашем городе состоится строительная или мебельная выставка, и планомерно ее обойдите на предмет обмена визитками, сбора каталогов и образцов. Опять же, не работайте пылесосом, пообщайтесь с представителями компаний, если не на всех стендах, то хотя бы на тех, что вас заинтересовали. Все ранее изложенные рекомендации тут также будут уместны. Будьте вежливы, будьте уверены, давайте свои визитки, просите вам что-то рассказать, показать, информировать вас о новинках или акциях. Хочу сразу предупредить, что, к сожалению, каталоги образцов тканей и обоев получить в свое личное пользование практически нереально. Большинство производителей даже своим дилерам л их не выдает, а лишь разрешает приобрести. Или выдает, но только один комплект. Или только как приложение к крупному заказу. Словом, вам их не видать, как своих ушей, если вы только не готовы платить по 500 долларов за каждый. Или до тех пор, пока не станете специалистом такого уровня, что фабрики сами будут вам такие каталоги присылать. Если честно, я с такими звездами пока не сталкивалась. То же самое касается и образцов тканей, древесины от изготовителей мебели, обработки металла, стекла, хрусталят, производителей светильников и тому подобного. Все материалы и образцы обычно стоят больших денег, и никто не раздаривает их направо и налево. Остается лишь утешаться тем, что обычно в полиграфических каталогах есть более или менее достоверные изображения. А посмотреть образцы вживую вы сможете в магазине у поставщика или в офисе производителя. Кроме каталогов, вам понадобится хотя бы некоторое количество журналов по дизайну интерьера. Я о них уже говорила ранее, в главе шестой, и еще раз скажу позднее. Журналы вам пригодятся для первой встречи с клиентом, для определения его желаний и склонностей и составления технического задания. Большинство моих знакомых дизайнеров имеют обширную коллекцию интерьерных журналов и почти ею не пользуются. Журналы такие красивые, яркие, блестящие. Их так приятно листать, но почти никогда нет на это времени. Поэтому и пылятся они годами на полках, в шкафах, а то и просто с топками. И выбросить жалко, и пользы никакой, поэтому не бойтесь их резать, рвать. Журналы теряют свою актуальность очень быстро, даже быстрее каталогов, которые производители обновляют каждый год. Лучше создавайте свою картотеку понравившихся интерьеров в разных стилях и разного назначения. Посмотрите, к примеру, классификацию интерьеров на сайте популярного журнала «Салон». Возьмите ее за основу и собирайте понравившиеся вам картинки. А остальное выбрасывайте без сожаления о потраченных деньгах.